Часть 5. Алтиус эгит итер. Выше все правит свой путь. Овидий. Метаморфозы. Книга 8. Восьмой год нашей эры. Перевод Шервинского. нел нел сидит в углу гостиницы. Стол потемнел от пролитого вина и испещрен сотнями мелких щербин и надрезов. Напротив неё туби кладёт на стол руку с расставленными пальцами и тыкает ножом между ними всё быстрее и быстрее. Где-то глубоко внутри ей хочется, чтобы он промахнулся, и перед ней распустился красный цветок. Будет много крови и разорванной плоти, врачи и лошади с чёрными плюмажами, будут изувеченные кости, крики и слёзы. Мог ли её брат предвидеть происходящее? Не об этом ли он хотел её предупредить? В центре комнаты смеётся какая-то женщина, И Нел сильнее вонзает свои ногти в бедра. Она гадает, спит ли сейчас Перл, по обыкновению засунув в рот большой палец. Конечно, девочка испугана, даже если Стелла нашла ее, а тем более если она уже находится в незнакомом месте у другого шоумена. Когда Джаспер выгнал Нелл из труппы, Стелла прошептала, что она найдет Перл или выяснит, куда Джаспер отправил ее что Нелл должна вернуться завтра, незадолго до начала представления, когда Джаспер будет занят другими делами, и она приведёт девочку, если это будет возможно. Нелл закрывает глаза и пытается представить, как она целует нежную щёку Перл и слушает её болтовню насчёт Бенедикта и его любимых семечек. Уже около полуночи трактирщик зевает и демонстративно позвякивает бокалами в надежде, что они поймут намёк стулья вокруг уже перевернуты на столы. Нелл думает о животных, запертых в клетках. Она думает о Стелле, Пэйге и Брунет. Тоби хватает ее за руку, чтобы она перестала стучать по столу. Ее пронзает ярость, такая острая, что она готова взорваться. Ее челюсти напряжены, как рога натянутого лука. Ее купили, а потом вышвырнули прочь, превратили в изгоя, отобрали все, что было важным для нее... «Пошли», — говорит Тоби, — ей ничего не остаётся, кроме как следовать за ним. У них не было времени, чтобы взять с собой что-то ценное. Ни денег, ни чистой одежды. Хозяин гостиницы предоставил им ужин и сон на конюшне, если они приберутся там завтра утром. Когда он уходит, Тоби прикасается к её руке в знак безмолвной защиты, и она понимает, что та женщина смеялась над ней. Конюшня маленькая и грязная, сено пожухло и отсырело. Она садится на лошадиную попону и Тоби кладёт подбородок ей на плечо. «Я не смогу заснуть», — шепчет она. Её сердце колотится в груди. «Что, если он уже продал её? Что, если он побил её?» Тоби медленно выдыхает воздух. «Нужно подождать до утра. Сейчас ты ничего не можешь поделать. Она должна найти Перл. Она должна что-то делать. Раскачивать фургоны, выпускать животных из клеток». Как она может просто лежать здесь? Лошади топчутся и фыркают поблизости. Тоби прижимается к ней, но это лишь мимолетное утешение. Было время, когда это означало бы всё самое главное, когда она хотела, чтобы хоть кто-то полюбил её. Через крошечное окошко она смотрит на луну, висящую в небе, словно наточенный серп. Просыпается память. Та первая ночь после того, как её продали, её руки, рвущие книги... Гнев, первозданный и необузданный, корешки книг, треснувшие в ее кулаках. «Что ты подумаешь, если я скажу тебе, что совершил нечто ужасное?» — шепчет Тоби. Она закрывает глаза. «Это насчет Перл?» «Нет, конечно, нет», — отвечает он. Наступает пауза. «Ты простишь меня?» нел подтягивает одеяло к подбородку. Она не хочет этого слышать. Она хочет сосредоточиться на Перл, притянуть ее к себе волевым усилием, пока девочка не станет реальной. Она не может отвлекаться ни на что другое, на чью-то неоконченную историю, которую она будет вынуждена осмыслить. Не рассказывай, я не хочу это слышать. Наступает тишина, прерываемая лишь шорохом соломы и лошадиным взбрыкиванием. Промежуток между их дыханием как будто увеличивается, и они отдаляются друг от друга. Она скребет родимое пятно на запястье, кожа такая тонкая, что вот-вот порвется. Нелл, Вопросительно говорит он. Она не отвечает. В его голосе ощущается след Джаспера. Как они похожи. Носы, и глаза. Она закрывает уши ладонями. Паук над ними тщательно сплетает свою паутину. Тоби. Все утро они работают в конюшне. нел вздрагивает от шороха листьев, от топота копыт. «Нам нужно немного подождать», — говорит ей Тоби. «Я уверен, мы найдем ее». Она отталкивает его, когда он пытается обнять её, и он ощущает её холодную ярость. Какое знакомое ощущение — быть нежеланным. Он поджимает губы и возвращается к очистке пыльной упряжи с налипшими конскими волосами. «Разреши мне помыть пол. Тебе нужно отдохнуть». «Это не доброта, а желание быть полезным». «Пожалуйста». Но Нелл отмахивается от него с такой же лёгкостью, как осёл отмахивается от мухи. Она работает с стервенением, словно одержимая демонами бури. Её волосы разлетаются вокруг, губы плотно сжаты, глаза злобно прищурены. Она выплёскивает на пол ведро за ведром и трёт булыжник, пока не рвёт на себе штаны и не обдирает колени до крови. Вонючая вода стекает по водостоку. Он не может сделать ничего, чтобы утешить её. «Нелл», — пробует он, — но она не отвечает. «Тупица», — думает он, — «человек-медведь». Ему хочется порадовать её, заставить её улыбнуться. Если бы он мог, то нашёл бы Перл и принёс её на спине, вернулся как герой, совершивший подвиг. Возможно, тогда она любила бы его так же ненасытно, как любит этого ребёнка. Он опускает голову и старается забыться за монотонной работой. Это всё, на что он когда-либо годился. Его тело не принадлежит ему, но является половиком для вытирания ног, скребницей для чистки обуви. Его жизнь всегда попадает в прежнюю колею. Он не может этого избежать, как волк не может забыть о том, что рождён для убийства. «Нелл!» — снова начинает он и понимает, что близок к слезам. В полдень трактирщик приносит им небольшой пирог с кислыми овощами, и он медленно жуёт каждый кусок, почти не в силах глотать. Нел даже не прикасается к выпечке. Мужчина возвращается, засунув руки в карманы. «Вы лунная Нелли?» Нелл не отвечает. «Я видел вас в балагане чудес Джаспера Джупитера. Мы все видели». Мужчина легко прикасается к родимым пятнам у нее на руке, и она молча терпит это. Тоби хочется оттолкнуть его, но момент упущен, и он снова вгрызается в пирог. «Я купил вашу статуэтку. Она стоит у меня на каминной полке, рядом с Чангом и Энгом банкерами. Они тоже очень хороши». После долгой паузы он кашляет, кивает и уходит обратно. Тоби хочется что-нибудь сказать, чтобы утешить её, заставить её улыбнуться, вызвать любую реакцию. Собственное жевание кажется ему отвратительно громким. Он грызёт корочку и смотрит на свои распухшие костяшки. Он даже не помнит, как замахнулся и нанёс удар. Помнит только, как его брат полетел на землю с выражением крайнего недоумения на лице». То же самое было и с Дэшем. Момент падения затянут туманной дымкой. Он тысячу раз прокручивал в памяти этот инцидент, но до сих пор не уверен в своем намерении и в том, что произошло на самом деле. Нелл сплетает его пальцы со своими. Она не просит, чтобы он перестал плакать. «Я сделал ужасную вещь», — говорит он. «Чудовищную вещь». Но она смотрит мимо и говорит. «Нам нужно найти ее». Он целује њену волос. Ја знам.